Глава четвертая. — Мэйзи, Мэйзи, ты где? Мэйзи и бабушка и Салли удивленно переглянулись. — Это тебя мисс Лэйн зовет? — с волнением спросила бабушка. — Мэйзи, ты хорошо убралась у нее утром? — Да, — ответила девочка. Я приподняла всю одежду, книги и другие вещи. Вытерла пыль и положила их обратно. — Ты ничего не разбила? — Нет, конечно же. Мэйзи закатила глаза. Внезапно на кухне появилась сама мисс Лейн в элегантном пальто и красивой бархатной шляпке. — На улице такая холодина, поежилась она. — Кажется, сейчас пойдет снег. — Мисс «Вам что-то надо?» – спросила бабушка и встала. «Нет-нет, вообще-то да. Миссис Хатчинс, это не по поводу комнат, не переживайте. Все просто прекрасно. Но я хотела вас с Мэйзи кое о чем спросить». Мисс Лейн с надеждой посмотрела на девочку. «Можно мне присесть и поговорить с вами?» Бабушка с сомнением кивнула и посмотрела на Салли. Салли, поставь чайник. Мэйзи, а ты принеси из кладовой пирог с маком. Распорядилась бабушка. Она убрала со стола овощи и протерла фартуком стул для Мислен. Обычно жильцы пансиона на кухне не появлялись. Поэтому бабушка так разволновалась. Раз сюда пришла мисс Лейн, надо принять ее подобающим образом. — Мисс, чем мы можем вам помочь? — спросила бабушка, когда Атриса села за стол. Между ними стоял лучший чайник, а на блюдце лежал кусок пирога. Мэйзи села рядом с бабушкой. У ее ног примостился Эдди. Он надеялся получить хотя бы крошечку от пирога. Миссис Хатчинс, мне нужна помощь. Если уж говорить прямо, мне нужна Мейзи. От удивления, Мейзи чуть не выронила чашку. А зачем? С воодушевлением спросила она. Мейзи, путь. — Аккуратно. — Это мой лучший фарфор, — отрезала бабушка. — Мисс Лейн, что вы имеете в виду? Зачем вам понадобилась Мэйзи? Мейзи рассказала вам про мою подругу, мисс Сару Мессей. Она играет. Она звезда в театре Донтри. Бабушка почувствовала неловкость. — Боюсь, я не очень разбираюсь в театрах, мисс. У меня нет времени по ним расхаживать. Мисс Лэнки внула. — Конечно, я понимаю. Мисс Месси очень хорошая, приятная девушка. Дело в том, что в последнее время ей сильно не везет. У нее украли ожерелье, а оно безумно дорогое. Вы знаете, актрисы такие суеверные. Мисс Лейн улыбнулась. «Миссис Хитчинс, я всегда обхожу стороной черных кошек. Если они перебегут мне дорогу, обязательно произойдет беда». «Какая чушь!» – прошептала бабушка. Но Мэйзи знала. Бабушка тоже суеверная. Она постоянно разглядывает кофейную гущу в чашке. Какие-то дуралеи сказали Саре, что ожерелье проклято, и теперь с ней будут происходить ужасные вещи. Естественно, она сейчас так сильно переживает, что вокруг нее и правда старится что-то странное. «Бедняжка!» – сочувствием сказала бабушка. «Да», – согласилась мисс Лейн, – «но я не верю в проклятие». «Мне кажется, что кто-то, кто-то очень нехороший, специально все подстраивает, играет на нервах Сары, хочет, чтобы она потеряла главную роль». «Но это же так жестоко!» — воскликнула Сави. Бабушка недовольно прищелкнул языком. «Бедняжка!» «Как вы думаете...» «Если ожерелье найдется, миссис массей забудет и проклятие», – спросила Мэйзи. Мисс Лейн вздохнула. «Возможно. Но я не понимаю, как его найти. Когда ожерелье только пропало, Сара подняла такую шумиху, что в театре теперь всех обыскивают по вечерам, и актеров, и других работников». Это наводит меня на мысль, что жерелье спрятано в театре. Кто бы его не украл. Если, конечно, его не усли до того, как Сара заметила пропажу, заметила Мэйзи. Верно, ответила мисс Лейн. Но тогда вору надо было действовать молниеносно. Не думаю, что это возможно. Мисс Лейн чуть помолчала, будто обдумывая следующую фразу. Потом она вздохнула. В любом случае, долго так продолжаться не может. Слишком много недовольных. А когда обыски закончатся, ожерелье просто унесут из театра, и все. Если честно, будь вор смелым, он бы давно уже это сделал. Она посмотрела на девочку. Уверена, изумруд можно спрятать даже в нижней юбке. Бабушка неодобрительно фыркнула, а мисс Лейн сделала серьезный лицо. «С другой стороны, в театре сейчас много людей. Все крутятся друг у друга в гримерных, так что вынести его оттуда очень трудно». «У вас есть предположение, кто его украл?» спросила Мейзи и вытащила из кармана фартука блокнотик. Мисс Лейн вздохнула и покачала головой. Понятия не имею, но что-то мне подсказывает, что мы никогда этого не знаем. Мэйзи нахмурилась и прикусила карандаш. Секундочку. Вы сказали, никто не знал, что ожерелье очень дорогое, да? Или просто дорогое? Ведь вы думали, что это стекляшка. Тогда зачем кому-то его воровать? Ой... Мислен удивилась. «Ты права? Я даже не подумал об этом!» Мейзи принялась размышлять вслух. «Так странно, что все ужасные вещи начали происходить с мисс Месси именно после пропажи Изумруда. Кажется, это подстроено. Ну, что бы она думала, будто это проклятие. В театре кто-нибудь знал, что это настоящий камень. Ведь даже мисс Нессей не знала. Мисс Лэн кивнула. «Верно. Но ведь могли же все же заранее разузнать и спланировать». «Вряд ли его украли, чтобы продать». «Это не может быть главной причиной, если посмотреть на последние события», прошептала Мэйзи. «Ведь те, кто работает в театре...» вряд ли знают, где и как продавать изумруды. Нельзя просто взять и отнести такую вещь в ювелирную лавку. Нужно иметь выдающийся У, чтобы найти выход. Кивнула Мэйзи, с гордостью, вспомнив статью из бабушкиной газеты. Мне кажется, что изумруд украл тот, кто не любит Сару. Чтобы заставить ее поверить в проклятие. Мисс Лейн удивленно посмотрела на девочку. Мэйзи, я даже об этом не подумала. Да ты и правда прекрасно справляешься с тайными загадками. Но как же вор узнал, кто такой Тими и что он подарил Саре? Ведь Сара сама не знала долгое время. Мэйзи задумчиво нахмурилась. Я не совсем уверена, девочка повернулась к бабушке. «Жених, мисс Месси, сын герцога», — объяснила она. Он не сказал ей, кто он на самом деле, но ведь в газетах часто печатают фотографии людей высокого положения. Да, мисс Месси не знала, кто он, но, может быть, кто-то другой его узнал. Мисс Лейн медленно кивнула. «Знаешь, это вполне возможно. Вор мог позавидовать царю. Ведь ей всего девятнадцать, она так молода, и у нее уже главная роль. Я слышала, с какой злостью о ней говорили другие девочки. Ведь многие думали, что именно они достойны главной роли. А если кто-то пронюхал, что у Сары такой богатый жених? К тому же она прятала оживелье, а наоборот всем его показывала. Мисс Лейн рассмеялась. — Я, конечно, ей подруга, но даже мне надоело ее хвастовство. — Вот воры украла жерелье, чтобы ее проучить, да, — предположила Мэзи. — Похоже на то, дорогая моя. — Это еще хуже, чем я ожидала, — прошептала мисс Лейн. — Миссис Хэтченс, пожалуйста, разрешите Мэзи мне помочь. Бабушка уставилась на актрису. «Мисс Лейн, ну вы так и не сказали, зачем она вам понадобилась?» «Ой!» — мисс Лейн покачала головой. «Извините, я сама не своя, все утро провела с Сарой, ей нужен костюмер. Тот, кто поможет с костюмами, приберется в гримерные и все такое. И сейчас ей нужен человек, которому она может доверять» который знает, что происходит, но не будет сплетничать. Я рассказала Саре про Мэйзи, на нее можно положиться. «А что случилось с костюмером мисс Мессей?» заинтересовалась Мэйзи. Она очень хотела попасть в театр на представление, но девочка даже помыслить не могла, что когда-нибудь будет там работать». — В том-то и дело. Люси сломала ногу, — помрачнела мисс Лейн. Она упала с лестницы. — Ее кто-то толкнул? — ужаснулась бабушка. — Нет, миссис Хитчинс. Все было куда умнее подстроено. Если бы ее толкнули, это было бы очевидно. Ступеньки были смазаны маслом. Совсем чуть-чуть. Но если на каблуках, точно подскользнетесь. Мислен поставила локти на стол. Сара забыла веер, и Люси за ним вернулась. Если бы это не произошло, упала бы Сара прямо перед выходом на сцену. Это она должна была упасть, а не бедняжка Люси. Вздохнула Сали. Скорее всего, все так и было, кивнула Мислен. Хотя у меня нет доказательств. Никто не проверяет, хорошо ли вымыты ступеньки. Но Люси бегает вверх и вниз по десять раз на дню. Она сказала, что не споткнулась. Пол будто ушел из-под ног и скользнул. Поэтому я так думаю. «И вы хотите, чтобы Мэйзи работала в этом ужасном месте?» Неодобрительно заметила бабушка. «Бабуля, пожалуйста». Девочка встала. Я хочу, чтобы Саре было кому доверять, миссис Хитчинс, а хорошая, воспитанная девочка как раз может помочь ей в это трудное время. Так, бабушка все еще сомневалась, но Мэйзи показалось, что она смягчилась. Она все делала для внучки. Внезапно Мэзи вспомнила, что мисс Лейн тоже актриса. Не такая известная, как мисс Сара, но все равно актриса. Кстати, достаточно хорошая. Мисс Лейн подалась вперед и посмотрела на бабушку большими голубыми глазами, а потом медленно произнесла чуть хриплым голосом. — Миссис Хитчинс. — Это ее долг Мэзи". Такая умная, такая внимательная. Она заметит любого, кто снова решит пошутить на саму. Возможно, она даже найдет пропавшее ожерелье. Что ж, думаю, она могла бы. И, мисс Лэйн наклонилась еще ближе, ей хорошо заплатят. Не говорите, что вам не нужны деньги, миссис Хитчинс я слышал, что крыша протекает. «Бабушка, я сначала все сделаю по дому, и только потом пойду в театр», пообещала девочка с надеждой, глядя на бабушку. «Я не уйду, пока все не сделаю». Бабушка вздохнула. «Ладно, Мэйзи, только смотри у меня. Ты просто поможешь Саре пару недель и не лезь куда не надо».